Житие святого Петра, митрополита Киевского. Святой пётр митрополит Киевский, родился в земле Волынской от благочестивых христианских родителей. Когда он был еще в утробе матери на рассвете одного воскресного дня, мать его видела такое видение. Ей представилось, будто она держит на руках своих агнца, посреди рогов которого выросло густолиственное дерево, имеющее множество плодов и цветов а среди ветвей его было множество свечей, светящих и издающих благоухание. Проснувшись, мать недоумевала о чудном видении, но впоследствии Господь оправдал видение, обогатив своими дарами ее сына. Семи лет от рождения святой Петр был отдан в обучение Божественному Писанию, но сначала он учился плохо, о чем немало печалились родители его. Это же было ради того, чтобы он более от Бога, нежели от людей, получил книжную премудрость. И действительно, святой Петр получил ее таким образом. Однажды он увидел во сне, что к нему пришел некий муж в святительских одеждах и сказал ему, «Чада, отверзи уста твои!» Когда Петр сделал это, явившийся прикоснулся правой рукой к языку его и благословил его, исполнил сладость гортань его. Проснувшись, отрок ничего не видел, но только ощутил в сердце своем как бы некую сладость и веселье. С этого времени святой Петр стал быстро понимать, чему учил его наставник. В скором времени он изучил все священное писание и превзошел в учении всех сверстников. Когда Петру исполнилось 12 лет, он ушел в близкий к месту его рождения монастырь и принят был в число братьев. Там нес он монастырское послушание, носил в поварню воду и дрова, мыл братья и в лосиницы, и ни зимой ни летом нисколько не оставлял своего правила. Прежде всех приходил он к церковной службе и уходил последним. В церкви стоял с благоговением, прилежно слушая божественное писание, никогда не прислоняясь к стене, наставнику своему всегда оказывал послушание и с готовностью служил братья в смирении и молчании. По воле настоятеля он был произведен в диакона, а потом и в пресвитера. Научился он писать и святые иконы, и когда писал, всем умом и мыслью удалялся от земного и, исполняясь богомыслия, ревностно стремился к добродетельному житию. После довольно продолжительного пребывания в том монастыре, по благословению настоятеля, святой Петр удалился в одно пустынное место и устроил себе обитель при реке Рате. Здесь построил он церковь во имя Спаса нашего Иисуса Христа, и в короткое время собралось к нему сюда много братьев. Святой был добр и не злобив, и считал себя самым последним из всех. Получал всех с кротостью усердно подавал милостыню, никогда не отпуская без помощи просящего, нищего и странника, так что слух о его добродетельном житии дошел до князя. Поэтому всеми он был почитаем, и все принимали от него слово наставления». В то время прибыл из Константинополя митрополит Максим, получая народ богопреданному учению. Явившись к нему, своею братью для получения благословения, святой Петр поднес ему икону Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, которую сам написал. Святитель же Божий благословил его и братью и, приняв святую икону, берег ее у себя с великой честью. Спустя немного времени, когда приставился святитель Максим, некто Геронти дерзнул восхитить святительство, взять святительскую одежду, резницу и пастырский жезл, а также и ту икону, которую написал Петр, и поднес светителю Максиму и отправился в Константинополь, желая сделаться митрополитом. Когда князь страны Волынской стал предлагать блаженному Петру То сам прося, то, склоняя через бояр, идти в Константинополь для посвящения на престол киевской митрополии, и Геронтию никто не сочувствовал за его дерзость, с каковою он без совета и избрания поспешил восхитить святительский сан. Не дверью входил, но перелазил Индия. Блаженный же Петр долго не хотел и отказывался, но, наконец, будучи упрошен князем, боярами и собором святителей, отправился, а князь послал о нем послание к святейшему патриарху и ко всему его собору, высказывая желание видеть Петра на святительском престоле. Когда Георгий отправился по морю в Константинополь, плавание для него оказалось неблагоприятным. Поднялась сильная буря, противные ветры и волны, так что на пути замедлил немало времени. Для блаженного же Петра был на том же море тихий и попутный ветер, и он точно во сне переплыл море. В то же время Геронтию явилось в видении вышеупомянутая икона Пресвятой Владычицы, которая сказала ему, «Напрасно ты, старец, трудишься, ибо не достанется тебе святительский сан, которого ты ищешь. Но тот, который написал меня, радский игумен Петр, служитель сына моего и Бога, и мой...» «Будет возведен на престол святительский, и право упасет людей своих, за которых Сын мой Христос Господь пролил кровь свою, от меня воспринятую и богоугодно пожив в старости доброй, с радостью отойдет к владыке всех». Геронтий в страхе проснулся и поведал всем о видении. Наконец, святой Петр достиг Константинополя. Патриархом Константинопольским был тогда Афанасий, муж дивный, украшавший своими добродетелями престол вселенский Когда пётр пришел к патриарху, храм наполнился благоуханием. Просвещенный свыше патриарху разумел, что такое благоухание было ради пришествия Петра и с радостью благословил его. Затем, узнав о причине его прибытия, патриарх созвал собор святителей, и они учинили обычное рассмотрение дела. Петр был признан достойным святительского сана, будучи предуказан к этому прежде своего рождения. Итак, патриарх во время совершения божественной службы посвятил этого дивного Петра на святительское служение. При этом лицо угодника Божия во время посвящения так просияло, что все дивились и говорили, «Воистину человек этот пришел к нам по повелению Божию, и все исполнились духовной радости Спустя несколько дней прибыл в Константинополь и Геронтий, и хотя и против воли, рассказал обо всем, что с ним случилось. Патриарх же, взяв у него святительские одежды, честную икону, пастерский жезл и церковную утварь, все отдал в руки истинному пастырю Петру. Затем святейший патриарх достаточно наставил в течение многих дней святого и блаженного Петра и благословил его с честью отпустил из Константинополя. Святой Пётр прибыв в свою митрополию, преподал всем мир и благословение и прилежно поучал врученное ему Богом стадо, переходя с одного места на другое. Но лукавый враг не вытерпел этого и измыслил против святого Петра Козни, внушив некоторым не признавать его святителем. Впрочем, из таковых потом многие раскаялись, приняли святителя и, покорившись ему, получили от него прощение. Спустя некоторое время лукавый враг возбудил зависть к святому Петру в Андрее, епископе Тверском, который, не обуздывая языка своего, стал распространять о праводнике ложные изветы и, написал много ложных и хульных слов, послал к святейшему патриарху Афанасию. Удивился патриарх и это невероятным, однако послал одного из церковных клириков, и тогда созван был собор в городе Переяславе. На соборе том присутствовали епископ Ростовский Симеон, преподобный Прохор, игумен Печерский, князья, бояре, священники, иноки и великое множество других. Когда призван был на собор Тверской, епископ Андрей стали расследовать дело. И когда выступили против Петра лжесвидетели, произошло великое смятение. Виновник зла не утаился, но пред всеми был обнаружен. Злоба и клевета Андрея были обличены, и лживый клеветник пред всеми был посрамлен и уничтожен. Святой же Петр не сделал ему никакого зла, но простил и довольно всех поучил, отпустил с миром собор. Сам же прилагал к трудам труды, умножая во сто данный ему талант и являясь отцом для сирот. В то время появился некоторый еретик Сеид, который проповедовал противное Церкви Христовой и православной вере учения – Святитель Божий предал его отлучению, и злонравный еретик погиб вскоре злою смертью. После этого угодник Божий пётр прибыл в славный город, который в то время находился во владении благоверного великого князя Иоанна Даниловича, украшенного всякими добродетелями, милость его к нищим и духовенству, любившего храмы и прилежавшего к священным книгам. Святитель очень любил его и начал жить в том городе больше, чем в иных местах. Советовал он благоверному князю построить каменную церковь в честь Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, так убеждая его. «Если ты послушаешь меня, сын мой, и сождашь храм Пресвятой Богородицы, то и сам прославишься больше князей других, и город твой будет прославлен. Святители поживут в нем, и взыдут руки его на врагов его, и Бог в нем прославится, и кости мои здесь положены будут». Послушав совета святителя, князь начал заботиться о построении церкви. Когда церковь была заложена, ежедневно происходили работы по ее постройке, и сам святитель наблюдал, чтобы дело непрерывно продвигалось вперед. Незадолго до блаженной кончины святителя Петра князь Иоанн Данилович видел следующий сон. Ему представилась высокая гора, вершина которой была покрыта снегом, и вот внезапно снег растаял и исчез. Когда князь перескакал к святителю, поразивший его сон, святой сказал, «Высокая гора ты, князь, а снег я, смиренный, который скоро должен отойти из этой жизни в жизнь вечную». Провидев по божественному откровению свою близкую кончину, святитель Божий сам своими руками устроил себе гробницу близ жертвенника в созидаемом храме Пресвятой Богородицы. И когда гробница была готова, снова было ему от Бога откровение о кончине. Исполнившись радости, святитель пошел в церковь и совершил божественную службу. Помолившись за всех православных царей и князей, за своего духовного сына, благочестивого князя Иоанна, и за всех благочестивых христиан, затем он сотворил поминовения о поочивших и причастился святых тайн. Возвратившись из церкви, он призвал весь стричь и, преподав по обычаю наставления, отпустил их. В то время он раздавал много милостыни нищим и убогим церквям, монастырям и духовенству. Между тем он быстро ослабевал тело. Когда настал день кончины, его святой призвал к себе Тысяцкого Вильяминова, управляющего тогда городом, так как самого князя в то время в городе не было, и сказал ему, «Вот, чада я отхожу от жития этого, сыну же моему возлюбленному князю Иоанну, а и его потомству навек оставляю милости, мир и благословение божие Затем, сделав и другие распоряжения, святой Петр вручил ему мешок с деньгами для того, чтобы докончить постройку церкви. Преподав всем мир, он начал петь вечерню, и когда молитва была еще на устах его, и сам он воздел руки к Богу, душа его отошла ко Господу. Князь, услышав о представлении святителя, в печали поспешил со всеми боярами в город, весь народ плакал и скорбел о его представлении прожив на одре честное тело его понесли его по обычаю к церкви в то время некоторый человек одержимый неверием подошел среди православного народа к телу святителя и в мыслях своих стал творить ему поношение думая кто этот мертвец которого провожает сам князь и столько народу и почему воздается ему такая почесть когда он подумал это тот увидал святителя сидящим на одре и благословляющим на обе стороны народ во все время, пока не был принесён гробницы Тогда уверовал человек тот святость угодника Божия и рассказал народу о виденном. Принеся святые мощи Петра во храм, положили их приготовленным самим им каменной гробнице, где и доныне они почивают, источая различные чудеса с верою, притекающим к ним. Некоторые юноша от рождения имел расслабленные и совершенно неподвижные руки – так что не мог их преподнести к устам. Он пришел к гробнице этого святителя, молясь со слезами, и тотчас руки его укрепились и стали здоровы. Также одного скороченного святой исцелил и даровал слух глухому. А одному, бывшему много лет слепым, когда он пришел и помолился, внезапно отверз очи. Много и иных благодеяний и даны ныне чудодейственно источается с верою приходящим к честной раке святителя Петра Чести славу в Троице славимому Богу вовеки. Аминь.